Часа вполне хватило бы. Надо было попросить вас меня разбудить. Есть кофе. А горячего ничего нет. Я уже закрыла кухню. Неужели вы не шли домой и ждали, пока я проснусь? Всегда есть какая-то работа. Бухгалтерия, заказы. Они зашли в пустой зал. Она поставила перед ним кофе и блюдо с бутербродами. Я слышала по радио, — сказала она, — на островах убили девушку. Ее нашел полицейский из Сконе. Это должно быть вы? Да, но я не хочу об этом говорить. Вы сказали, что ваш муж был полицейский? Он и сейчас полицейский. Мы жили тогда в кальмаре. После развода я переехала сюда. Денег как раз хватило, чтобы купить эту забегаловку. Она рассказала, как тяжело было первые годы. Кафе не окупалось, денег ни на что не было. Потом стало лучше. Валандер слушал в полухо, не в силах оторвать от нее взгляда. Ему очень хотелось ее обнять, ощутить что-то реальное, обыденное. Он просидел с ней с полчаса, потом заплатил и пошел к машине. Она его проводила. «Не знаю, как и благодарить», — смущенно улыбнулся он. «Почему надо всегда благодарить?» «Езжайте осторожно». Валандер, как и обещал, приехал в к 11 к Он поехал прямо в полицию, где уже была вся следственная группа. Он собрал всех в самой большой совещательной комнате. Были и Нюберг, и Лиза Хольгерсон. В дороге Валандер снова проанализировал все события, начиная с той ночи, когда он внезапно проснулся, тревожись, почему они не могут найти Светберга. Он не мог отделаться от чувства, что он виноват в смерти Исы Эдденгрен, а еще гнев. Несколько раз он в ярости, сам того не замечая, разгонял машину до 150. Гнев вызывали не только эти бессмысленные и жестокие убийства, но еще и их собственные провалы. Следственная группа все еще не представляет, в какую сторону двигаться. Валандер рассказал о событиях на острове. Ответив на вопросы и послушав, чем подчиненные занимались в его отсутствии, он коротко подвел итоги. Был уже первый час ночи. Завтра начнем все с самого начала. Начнем с самого начала и будем двигаться вперед. Рано или поздно мы возьмем этого негодяя. Мы обязаны его взять. Но сейчас, именно в этот момент, все отправятся по домам и выспятся. Нам было очень трудно эти дни. Но будет еще труднее. Он замолчал. Мартинсон хотел что-то сказать, но раздумал. Окончив совещание, Валлендер первым вышел из комнаты, прошел в кабинет и плотно закрыл дверь, давая понять, что не хочет, чтобы его беспокоили. Он сел на стул и подумал о том, чего он не сказал на совещании, потому что собирался поднять этот вопрос завтра. Означает ли смерть Иссы Эденгрен, что убийца достиг своей цели и теперь успокоится, или будет продолжать? Ответ на этот вопрос он не знал. Его не знал никто. Часть... Вторая. Глава двадцатая. Утром, в четверг, 15 августа, Валендер наконец, выбрался к доктору Йорнсону. Он не договаривался заранее времени, но его приняли почти сразу. Несмотря на усталость и беспокойный сон, он пошел пешком, понимая, что нельзя каждый день придумывать оправдание своему неподвижному образу жизни. Нынешний день ничем не лучше других, поэтому с тем же успехом можно начать и сегодня. Ветер стих и вновь установилась теплая летняя погода. Шагая по улице, он пытался вспомнить, когда еще выдавался такой необычно теплый август, но не додумал этой мысли. Следствие требовало полной отдачи, он думал о нем не только днем, но и во сне. Ему приснился Бернсё. Он снова и снова слышал крик девочки. Он проснулся среди ночи от того, что чуть не упал с кровати, весь в поту, сердце колотилось невыносимо, потом долго не мог заснуть. Сидел на кухне за столом. До рассвета было еще далеко, он не мог припомнить, чтобы испытывал прежде такую слабость. И дело не только в белых островках сахара, которые, как он себе представлял, плавают в его крови. Его не оставляло чувство, что он отстает от времени. Может быть, он стареет, ему же нет еще и пятидесяти. А может быть, он просто стал бояться ответственности. Словно бы он, сам того не ведая, прошел зенит своей жизни, и теперь начался закат медленное сползание к точке, где в конце концов останется только страх и отчаяние. Он не знал, но был готов сдаться. Пусть Лиза Хольгерсон назначит другого руководителя следствия. Вопрос только кого? Сразу напрашивались Семена Мартинсона и Хансона, но Валандер в глубине души понимал, что ни тот, ни другой с этим делом не справится. Надо приглашать кого-то чужого, а это значит признать, что они не верят в свои силы. При таких условиях следственный механизм всегда будет давать сбои. Он так и не пришел ни к какому выводу. Решившись пойти к врачу, он, скорее всего, бессознательно перекладывал на него ответственность. Пусть Йорансон скажет, что его состояние требует немедленного освобождения от работы. Но доктор Йорнсон ничего подобного не сказал. Он просто опять отметил, что уровень сахара в крови выше нормы, что сахары в моче, к тому же давление высоковато. Выписал лекарства и потребовал немедленного и радикального изменения диеты. Ваше состояние требует наступления по всем фронтам, потому что все связано — и сахар, и давление, и излишний вес. Но пока вы сами за себя не возьметесь, ничего не получится. Йорансон дал ему телефон диетолога. Валандер вышел из приемной с рецептом в руке. Было уже начало девятого. Надо тут же идти на службу, но он не мог себя заставить. Зашел в кондитерскую и выпил чашку кофе, с трудом уговорив себя отказаться от венского хлебца. «Что делать теперь?» — подумал он. «Я отвечаю за расследование самого жестокого массового убийства в истории современной Швеции. Со всех сторон на меня смотрят коллеги. Кто критический, кто испытующий, кто с надеждой». Как-никак один из убитых был их ближайшим сотрудником — За мной охотятся газеты и телевидение. Интересно знать, что говорят обо мне родители убитых ребят. Все ждут, что через несколько дней, а еще лучше часов, я возьму преступника и смогу представить такие доказательства, что самый свирепый прокурор не подкопается. Проблема в том, что в действительности все иначе. У меня ничего нет. Сейчас мы соберемся и начнем все с самого начала, хотя, как известно, ничто и никогда не повторяется. Это будет уже другое начало. Но все мы чувствуем, что даже близко не подошли к чему-то, хоть отдаленно напоминающему прорыв. Мы в тупике».